Третье. Редкие рабочие смены в закусочной тянулись медленно, но Терри в это время чувствовала себя как в раю. Можно было сделать передышку, да еще и оплачиваемую. Один из мойщиков посуды снял фартук и сообщил девушке, что идет перекур. Она убедилась, что в зале сейчас пусто, и сказала «покури за меня тоже». Он не стал напоминать, что вообще-то она не курит. Чтобы чем-то себя занять, Тери решил разложить столовые приборы. Если сделать это заранее, то потом не придется беспокоиться. Сегодня был вторник, а значит следующий визит в лабораторию должен состояться через два дня. Прошлый раз был неделю назад, а до этого они ездили туда раз, две, три недели. Уплотнение графика, да еще и утренние новости из администрации, все это должно было что-то значить. Но что? У Беки будет слишком много вопросов. Для нее освобождение Терри от занятий выглядело бы выигрышем в лотерею. Так что она планировала сказать сестре, что в администрацию ее вызывали для выяснения, довольна ли она выбранной специализацией. Терри закончила сортировать столовые принадлежности, но времени все равно прошло мало. А в сумочке у нее лежала зачитанная книга Эндрю в бумажной обложке «Братство кольца». Можно было начинать вторую главу. Над входной дверью звякнул колокольчик, и ты улыбнулась вошедшему. Это был Кен. «Привет», — сказала она, вышла из-за стойки заказов, прихватив с собой меню и набор столовых приборов. «Приятно видеть тебя тут. Садись, где хочешь». Кен неловко потоптался на пороге, а затем повернул направо, проскользнул за второй столик и сел. «Вот этот правильный». Терри покачала головой в изумлении. Потом с легким стуком положила на стол меню и приборы. «Ну, раз ты так считаешь, что тебе принести?» «Ничего», — ответил он. «Ничего?» — переспросила Терри. Она не понимала. «Зачем тогда ты пришел в закусочную?» Колокольчик зазвенел снова. Терри обернулась и увидела Элис, только что ворвавшуюся в двери. Девушка заметила их обоих и направилась к столику. «Элис?» Тихо произнесла Терри, обращаясь к Кену. «Ты здесь для встречи с ней? Мне стоит о чем-нибудь спрашивать». Однако Элис остановилась напротив Терри и уперла руки в бока своего неизменного заляпанного комбинезона. «Что он здесь делает?» — спросила она требовательно, а потом указала на сиденье напротив. «Это место занято?» Кен взглянул на Терри, приподняв брови. Потом ответил Элис. «Нет, оно все твое». Она заняла выбранное место. Хотела бы Терри знать, что они оба тут делают, если не встречаются. Для совпадения это было уж слишком. Но тут она подняла голову, взглянула в окно и заметила еще одну знакомую фигуру. Глория. «Подождите немного», — произнесла Терри. Дверной колокольчик звякнул у нее за спиной, когда она вышла из закусочной. «Вся банда в сборе». Громко сказала она, обращаясь к Глории. «Вы с Эли собирались встретиться, что ли?» Глория замерла в нерешительности. Ее сегодняшний наряд был относительно простым, повседневным. Цветочная блуза пастельного оттенка, заправленная в темно-зеленую юбку до колена. Сумочка сочеталась с юбкой. «В чем дело?» — спросил Терри. «Я обычно не бываю в этой части города», — ответила Глория. «Просто ноги сами привели». Я даже не подумала, все нормально, понимающе ответила Терри, здесь никому нет дела до этого. Официально Блумингтон не был сегрегирован, не считая загородных клубов и гольф-кортов. Неофициально большинство людей держались своих районов, сформировавшихся по расовому признаку. Университетский городок был основной площадкой для протестов чернокожих студентов, борющихся за равные права. Глория кивнула и плавной походкой направилась за закусочную, обогнув Терри. Когда она вошла туда, то сразу заметила Элис с Кеном и покачала головой. «А я думала, ты пошутила насчет них», — обратилась Глория к Терри и слегка нахмурилась. «Они сами не ожидали друг друга встретить. Во всяком случае, я так думаю». «Ты тоже не ожидала», — заметила Элис. «И что же мы все тут делаем?» «Думаю». «Этот вопрос должна задавать я», — сказал Тири, — «поскольку я единственная, у кого есть реальная причина быть здесь». Глория села рядом с Элис напротив Кена. Тири снова оглянулась по сторонам и убедилась, что ее начальницы в зале нет. Она все еще была в соседнем помещении, ждала, когда привезут новые блокноты для официантов. Тири подсела к друзьям за столик. «Сейчас я приму у вас заказы. Но скажите, в чем дело?» «Глория до сих пор хмурилась. Ты получила письмо из университета?» «Да», — ответила Терри. Она не понимала, почему Глория так тревожится из-за этого. «Какое письмо?» — спросила Элис. «А можно нам картошку фри?» Она умокла и нервно сложила руки на груди. Это было что-то новенькое. Но через секунду Элис заговорила снова. «Погоди, она у вас вкусная?» «Очень», — ответил ей Терри и поднялась на ноги. Она нацарапала заказ в блокноте и прикрепила его на доску перед окном раздачи. Через несколько секунд на кухне заработала жаровня, и в воздухе разнесся восхитительный аромат кипящего масла. Терри вернулась к столику, но на этот раз не стала садиться. Заказы у них готовились быстро. «Меня и Глори освободили от занятий по четвергам. И меня», — добавил Кен, — «я не знала, что ты тоже студент». с удивлением произнесла Глория. Кен положил руки на пластиковую поверхность стола. «Вы трое не особенно-то мной интересовались». Элис закатила глаза. «Мы просто боимся того, что ты нам расскажешь». Кен скорчил ей рожицу, но нос. Элис рассмеялась. Глория положила руки на стол и объяснила. «Дело не только в освобождении от учебы по четвергам. Мне сказали, что моя успеваемость...» «Теперь привязана к участию в эксперименте». «А мне сказали не совсем так», — ответил Тири. «Просто, что по четвергам будут выходные, «и что мы должны продолжать посещать лабораторию ради оценок». Она замолчала и ухнула. «Да, речь как раз про успеваемость». Глория покачала головой. «Не нравится мне это. Но все же будет нормально, да? Мы все равно собирались участвовать дальше». А тебе вообще это для диплома нужно? Нами манипулируют, это неспроста. Терри это понимала. Но то, что мы делаем, важно. Глори разглядывала свои ногти. Может быть. А ты почему пришла сюда? Обратилась Терри к Элис. Ты говорила, что работаешь в этой закусочной, сказала Элис таким видом, будто ответ очевиден. Я высчитала. Раз на прошлой неделе у тебя была в этот день смена, то на этой будет... «Я тоже сегодня поэтому пришла», — добавила Глория. Ее губы сложили в кривую ухмылку. «Но я думаю, тыри имеет в виду, зачем ты хотела с ней повидаться, а я просто подошла одновременно с тобой». «А я нет», — сказал Кен. В этот момент из кухни донесся голос повара. «Заказ готов». Тыри метнулась, чтобы забрать картошку, и вернулась с тарелкой. Или сразу схватила целую горсть и сунула в рот». Поморщилась, горячо. Это определенно был столик с первоклассным обслуживанием. Тири уже принесла по стакану воды всем троим. Потом села обратно, взяла с тарелки один ломтик, подула на него и съела. Элис проглотила картошку. «Итак они позвонили в ваш университет, а еще моему дяде. Сказали, что с радостью компенсируют ему убытки. Если он будет отпускать меня с работы...» когда я потребуюсь в лаборатории». Он согласился, но ему все это показалось подозрительным. Ему не особо нравятся типы правительства. Или съела еще ломтик картошки и продолжила. «Ребята, вам не кажется, что это странно, то, что мы делаем в лаборатории?» Меня дядя спрашивал, чем мы там заняты. Я ответил, «Девчачьи штучки, только чтобы он отстал. Рассказать об этом никому нельзя». «Решат, что у тебя шарики за ролики заехали. Да и бумаги мы подписали. Так что я решила зайти, потому что тут можно поговорить об этом. Мне не нравится, что они сразу обратились к вышестоящим инстанциям», — сказала Глория. «Разве не нужно было сначала сообщить нам о своих планах, а потом связываться с университетом и автомастерской?» Кири между тем размышляла, «Случалось ли у остальных во время психоделических путешествий, что-то схожее с ее опытом. Она уже собиралась спросить, как вдруг дверной колокольчик звякнул снова. С изумлением Терри увидела на пороге Эндрю. «Я сегодня пользуюсь популярностью», — проговорила она. «Это мой бойфренд Эндрю». Он подошел к их столику и в нерешительности остановился. «Эндрю, а это мои друзья из лаборатории. Кен, Глория и Элис». «У нас тут личный разговор», — сказала Элис. Терри фыркнула от смеха. «Все в порядке, ему можно доверять. Он в курсе». «А мы-то бумаги подписывали?» Элис приподняла брови. «Можно?» — спросил Эндрю и подождал, пока Элис кивнула, прежде чем взять ломтик хрустящей картошки. «О чем вы все говорите?» «Хороший вопрос», — заметила Терри. «Так о чем же мы говорим?» «Почему в лаборатории внезапно так забеспокоились, чтобы мы продолжали к ним ходить?» — сказала Глория. Эндрю взял стул и подвинул к их столику. «Я много думал об этом. Вы уже знаете, кто руководит экспериментом?» Взгляд Глории скользнул в сторону Терри. Насчет этого она Эндрю ничего не говорила. «Какое-то подразделение федералов», — ответила Терри. Эндрю склонил голову. «Ты об этом раньше не упоминала, потому что знала, как ты отреагируешь». Терри не хотела ссориться в присутствии новых друзей, Очевидно, Эндрю тоже этого не хотел. «В общем», — начал он, — «не кажется ли вам странным, что федералы тратят время на подобные эксперименты во время войны? Разве они не должны оружие разрабатывать или что-нибудь вроде того? Возможно, именно этим они и занимаются», — произнес Кен в полголоса, хотя в зале кроме них никого не было. «И кто же из нас оружие?» — насмешливо спросил Тери. «Я или Элис?» «А может, Глория? Про меня не забудь», — ответил Кен. И Эндрю оглядел присутствующих. «Ладно, видимо, ничего они не разрабатывают». Глория промолчала. После появления Эндрю все остальные быстро засобирались и ушли. Тири заплатил за картошку из своих чаевых. Она все еще не волновалась за себя. А все вопросы она задаст Бреннеру в ближайший четверг.